Уже проехали вброд два канала, перебрались по шаткому мосту из жердей и сучьев. Уже вдали среди тополей мелькнули голубые изразцы мечетей и минаретов Гурганджа. На перекрестке Алиджанну загородили дорогу шесть садников в малиновых кафтанах на вороных конях с белой сбруей. «Стойте, джигиты!» «Прочь с дороги!» — крикнул Али Джан именем хранителя веры не задерживайте едущих в диван Арс по важному делу. Вот вас-то нам и нужно. Сын Харезм Шаха джалал один приказывает вам свернуть с дороги и сейчас же явиться к нему в сад. Мы должны ехать, нигде не задерживаясь, прямо в Гурганш к нашему начальнику Тимур-Мелику. Но всадники крепко держали повод коня Алиджана». Сам Тимур-Мелик сейчас здесь, в саду. Сидит рядом с Беком и оба слушают песни. Сворачивай, тебе говорят. Зачем дерешься? Твой пленник не сдохнет, а отжелал один подарит тебе шубу, накормит ломы и даст горсть серебряных дирхемов. Какой плов у Бека! Такого плова нигде ты больше не попробуешь! Алиджан почувствовал приятный запах бараньего сала и крикнул джигитам. Остановитесь, сворачивайте в эту усадьбу, здесь мы испытаем блаженство. Джигиты с привязанным пленным свернули с дороги, миновали угрюмых часовых у высоких ворот и въехали в первый двор. В мутных сумерках шесть очагов, расположенных в ряд плали высокими багровыми огнями. Возле них ходили женщины в малиновых одеждах. В красном свете костров они казались огненными. Садники соскочили с коней и привязали их к столбам. Плитник остался в седле. Его конь перебирал ногами, мотал головой и тянулся к другим лошадям, которым джигиты набросали охапки сена. Женщины сбежались, обступили пленного, довязь его необычайному виду. Он был привязан волосяными веревками к коню. Синяя длинная одежда с красными полосками, нашитыми на рукаве, и плоская войлочная шапка с загнутыми кверху полями говорили о каком-то чужом племени. От висков, как два рога буйволов, спускались на плечи, свернутые узлом две черные косы. Дикими казались скошенные глаза неподвижно уставившиеся в одну точку, в толпе шептали. — Да это мертвец! — Нет, еще дышит, все язычники живучи. — Следуй за мной, — сказал Али-джану-слуга, — тащи с собой и этого урода. Али Джан отвязал коня с пленным и осторожно повел его по дорожке через тенистый сад, где молодые персиковые деревья чередовались с темно-зеленой, непроницаемой листвой высоких карагачей. Канавка с быстро струившейся водой велась вокруг небольшой беседки. Перед ней в ряд стояли двенадцать жеребцов, шесть воронных и шесть золотисто-рыжих, слоснящихся шелковистой шерстью с расчесанными гривами, с заплетенными в них малиновыми лентами. Каждый жеребец был привязан цепью к низкому столбу. Два джигита с медными подносами обходили жеребцов и кормили их с рук ломтиками дыни. Алиджан был так поражен красотой коней, их огненными глазами и лебедиными шеями, что не сразу заметил группу людей сидевших под огромным старым крагачем. Площадка, покрытая персидским ковром, была услана серебряными блюдами и стеклянными иракскими вазами. На них пестрели разноцветными красками сахарные печенья, конфеты, свежие сушеные фрукты и другие сладости. Несколько человек расположились полукругом. Отдельно сидел смуглый юноша в индийской челуме и черном чекмене. Ему все обращались почтительно, как к хозяину. Около площадки старались изо всех сил несколько музыкантов. Одни водили смычками, другие играли на дудках. Двое выбивали глухую дробь на бубнах, наполняя сад причудливыми звуками одурманивающей музыки.